Как будто бы на меня повеяло свежим морским воздухом под чистейшим безоблачным небом, глубины умозрения распростерлись передо мною, как неизмеримая пучина моря, от которой не может оторваться взор, стремящийся проникнуть до ее дна. Мы живем, движемся и обретаемся в Боге. Это доходит на море до нашего сознания. Мы чувствуем, что все вокруг нас, и мы сами, Проникнуты Богом. Энгельс нашел в Гегеле титанические идеи, которые заставили молодого человека перейти от отвлеченного мышления к действию, от философии к политической борьбе. «Я должен впитать в себя весьма существенные элементы этой грандиозной системы. Гегелевская идея Бога стала уже моей идеей». Кроме того, писал Фридрих своим друзьям, Я штудирую философию истории Гегеля, грандиозное произведение. Каждый вечер я обязательно читаю ее, и ее титанические идеи страшно захватывают меня. Гегелю никто не повредил больше, чем его собственные ученики. Осознав, что нет иного пути для достижения победы над реакцией, кроме сражения с мечом в руках, Энгельс со свойственной ему энергичностью решительно бросился в политическую борьбу. Философию Гегеля Энгельс соединил с политическим радикализмом Берны. Литературные сочинения Фридриха полны смелых и решительных выводов. Он выступает против князей-аристократов и князей церкви. От государя я жду чего-либо хорошего только тогда, когда у него гудит в голове от пощечин, которые он получил от народа, и когда стекла в его дворце, выбиты революцией. Диалектика Гегеля вооружила Энгельса. Много времени он посвятил занятиям философии, изучая Канта, Фихта, Спинозу, Сократа, Платона. Он никогда не отдавал им предпочтения перед Гегелем, но и за ним не шел вслепую. Энгельс хотел отныне бороться за достаток и равные права для всего народа, за демократию. Он стремился не столько к критике существующих порядков, сколько к их изменению, и не мог примириться с бесчеловечной эксплуатацией и угнетением. Это соответствовало его душевным устремлениям, его гуманности и любви к простым труженикам. В стихах этого времени он говорит о свободе и равенстве, о справедливом распределении благ, мечтает о утренней заре свободы. «Певцы стоят не у дворцовых башен, Дворцы в развалинах давно лежат, С дубов, которым натиск бурь не страшен, Они на солнце радостно глядят, Хотя без света луч давно желанный Их ислепил рассеявший туманы. И я один из вольных тех певцов, Дуб — это Берны, бывший мне поддержкой, Когда гонители в тисках оков Германию пятой сдавили дерзкой. Да, я один из этих смелых птах, Плывущих в море вольного эфира, Пусть воробьем я буду в их глазах. Я лучше буду воробьем для мира, Чем заключенным в клетку соловьем Для развлечения взятым в барский дом. Тогда корабль сквозь волны повезет Не грузы богачу для накопления И не товар купцу в обогащенье, А счастье и свободы, сладкий плод. Дни Фридриха, внешне мало отличавшиеся от жизни других молодых торговых служащих, были полны сложного внутреннего движения. В то же время он оставался всегда жизнерадостным и общительным. Из письма Греберу от 22 февраля 1841 года известно, что Фридрих в эти дни, отдавая дань времени, дрался с кем-то на дуэли и нанес своему противнику знатную насечку на лбу «Ровнёхненько сверху вниз, в великолепную приму». Он усиленно занимался литературным трудом, писал статьи для телеграфа и утренней газеты, сочинял революционные стихи и рассказы, переводил Шелли, вел переговоры с издателем о напечатании своего первого романа, не испытывая ни малейшего страха перед цензурой. «Впрочем, — писал он Греберу, — я не смущаюсь мыслью о цензуре и пишу свободно». Пусть потом она вычеркивает сколько душе угодно. «Сам я не хочу совершать где-то убийство над собственными мыслями». Подобные вычеркивания со стороны цензуры...